Глава 50. -я. И всё-таки колдуны переглядывались, отводили взгляды. Он ощутил, что все чего-то ждут, а взгляды, которые бросают как стрелы, в чём-то странные. Внезапно на затылке зашевелились волосы, по спине прошла ледяная волна. С абсолютной ясностью понял, что в помещении есть ещё кто-то, незримый для него, незримый даже для других. Но это человек или колдун из их круга? Они уже знают. С колдунами что-то странное. Он ещё раз скользнул по ним взглядом. Вроде бы их стало меньше. Так и есть. Помещение на него застывшими улыбками, полными ожидания каких-то событий, смотрят. Беркут, Какама, Карает, Кавак, Боровиков, Танбор. Кого-то не достаёт их явно было больше. Так и есть. И сейчас рассоха не видно того дурака в расписном халате, как его сладоцвета. Не слушайте, сказал он горько. Как дрочливые селяне, только о том, как сдачи, прав или не прав, но главное дать сдачи. Как мне убедить? Как? Голос его сорвался на крик. Горло сжало, он закашлялся, на глазах выступили слёзы. Слева пахнуло холотом, какой может идти только от острого железа. Он на миг представил, как лезвие врубится в мягкую тёплую плоть. Рассечёт от перерубит кости, толстые тонкие, и тонкие, или ж потом брызнут туги и струи горячей крови. Рассоха, сказал он. Не тени довольно. Что делаешь? Делай. Колдуны зашептались. Их вытаращенные глаза не отрывались от смертельно бледного лица молодого волхва. Олег повёл дико глазами по всему помещению. На миг всем почудилось, что попытается схватиться с невидимкой. но тут же застыл напряженный, как тетива перед выстрелом, с закусанной губой, в глазах страх и мольба, чтобы все поскорее кончилось. Затем все услышали свист рассекаемого воздуха, даже успели увидеть, как закрутился небольшой вихрь и метнулся вслед за невидимым лезвием, а в танбор вздрогнул, глаза выпучились, а того шеи по воздуху через всю комнату протянулась нить красных бусин, а когда они достигли стены. Там возникли крохотные красные пятнышки. Руки автанбора метнулись вверх, пальцы ухватили голову. Все видели, как голова осталась зажатой в ладонях, а тело начало медленно оседать. Из обрубка шеи на плечах ударили кипящие бурунчики крови, но из головы в руках кровь полилась как из ведра. Але, куда еще Беркуту послышался новый свист меча, глухой удар железа по живой плоти. Но тут тело втанбора тяжело грохнуло на пол. Руки всё ещё сжимали отрубленную голову. Кровь хлыстала бурно. Красная лужа растеклась по полу, заполнила щели и медленными волнами потекла под стол, достигла лестницы и освобождённо устремилась по ступенькам. Колдуны вжались в глубину кресел. Их трясло. Глаза вылезали из орбит. По полу тяжело протопали широкие ступни, оставляя кровавые следы. Собочка протянулась в дальний угол, где вода в широкой бадье заколыхалась. Послышался плеск, хлюпанье. Карает вскрикнул. Его трясущийся палец указывал в место, где стена соединялась с полом. Там расплывалась красная лужа, кровь текла прямо из пустоты. Чуть позже начало проступать скрюченное тело человека. В полупрозрачной руке блестел такой же едва видимый нож с длинным узким лезвием. Тело медленно наливалось цветом. Короет первый воскликнул: "Сладоцвет?" Так рассохо и его Кама со страхом и ненавистью смотрела в измождённое лицо зеленоглазого волхва. "Но как? Как ты сумел предугадать?" "По вашим же дурацким", прошептал Олег измученно, "звёздным картам. Не сосику, правда, и не твоим ныне". И а сам посмотрел на звездное небо, на людей, снова на звезды. Кое-что понял. Его трясло от запоздалого страха. Он изо всех сил стискивал челюсти, пусть не увидит прыгающие губы. Чувствовал, как вздуваются жиловки, лицо становится суровым, как у действительно сильного и бесстрашного, хотя душа верещит попоросячий и старается забиться под стельку стоптанных сапог. Хакама закричала пронзительно и гадко, перекосив красивое личико. Но так не могло быть. Почему крыса не сумела, обезьяна не перехитрила и не ударила в спину? Павлин должен был убить тебя, а не Афтонбора. Звёздные карты безошибочны. Олег стёр ладонью кровь с плеча, поморщился. Кровь засохла, пошла безобразной коркой. Он снова провёл ладонью. Коричневые струпы посыпались на пол. Теперь там пульсировал, медленно опадая, безобразный багровый шрам. На глазах стал лиловым опал, побелел. Но на большее у красноголового волхва сил то ли не хватило, то ли счёл, что шрамы в самом деле украшают не только мужчину, но и волхва. Кака мы с ужасом следила вытороченными глазами. А волх оглядел себя, буркнул с неприязнью: "Сейчас ты даже красивый не кажешься". "Что? Какая же изберку-то обезьяна, если родился в северных лесах?" где отродясь обезьяны не было и где не знают, что такое обезьяна. Мало ли, что там, на далёком жарком юге, в эти дни обезьяна на обезьяне. А у нас в тот час зима, в берлогах появляются медвежата, весной вылезают на свет. Он медведь, во всём медведь, а медведи звери честные. На хитрости до да удары в спину не больно идут. У них и своей силы хватит, чтобы встретиться с врагом лицом к лицу. Это мог бы горностай, но ты его почему-то обозвала девой. Но ну какая из него дева? И подговорила перехватить меня еще в горах. Кака ма спросила глухо: "Где он?" Олег удивился. "А где бы ты думала?" Она опустила голову. "Глупый вопрос, признаю. Он там в горах? Только Кости," поправил Олег. "Только Кости." Спины Кавакки и Беркута горбились в дальнем углу. Олег услышал слова заклинаний. По телу пробежала зябкая волна, затем, словно окатили теплой водой пополам с березовым соком. Он чувствовал, что если сейчас на него свалится хоть перышко, он рухнет под его тяжестью. Но когда поднял голову с со стен исчезли красные капли, а на полу не осталось и следа от двух убитых. Широкие плиты блестели, словно их усердно очистила дюжина слуг. Боровик кашлянул, привлекая внимание. Можно мне спросить, почему Рассохы не убил, хмм, понятно, но почему он убил Афтанбора и Сладоцвета, который, как я понимаю, должен был вместе с Рассохой убить тебя? Чтобы этого не сделал я, ответил Олег Хмурый. Афтанбор достал воду из подземного источника и принёс царевне Миш. Из-за него погиб друг. Рассоха взял на себя кровь, чтобы её не было на мне. Карает опасливо поинтересовался. Прости нас, могучий. Любой бы на твоем месте уже крушил на правой и на левой, но ты сохраняешь твердость, как подобает настоящему мужу и воину. Объясни, разве не одни и те же звезды зря ты на Хакаму и на Беркута? Колдуны уже стояли под стеной, как присмиревшие отроки. Алекс сказал с презрением. Но по-разному возжигают сердца рожденных в знойных странах, где в десять весен уже замужем. И сердца рождённых в северных лесах, где до 20 лет играют в песочки. Будь рассох хородом из песков, его меч обрушился бы на мою голову. Но в его жилах течёт кровь Гипербореи. Он должен был поступить так, как поступил. Он не хотел, чтобы по его землям двигались чужие армии, а я единственный, кто хотел остановить эти армии. Вы считали его павлином. Слово-то какое? А он по звёздным картам, Арсамаха А это зверь, который как никто охраняет свои земли. Чужакам не позволяет ни то что селиться, или охотиться, а даже проходить мимо. Я сам из леса, о росамах знаю. С ним ни один охотник по своей воле не связывается. Взять удаётся мало, но своего можно лишиться сразу. Половицы заскрепели. Он переступил с ноги на ногу. В виски стрельнуло болью. Похоже, кровь отлила от лица сильнее. Какама начала всматриваться так, словно пыталась прочесть час его смерти. Ковакка сказал негодующе: "Этого не может быть! Великий Сосику не мог ошибиться. Я не поверю, что его звёздные карты не верны". "Может быть и верны", ответил Олег. "Для тех земель, откуда Сосику, но не для наших северных, гиперборейских. Он передал мне карты, а я обещал, что не буду их тоить, как некоторые из вас, а передам людям". Я выполню. Но сам я не такой уж круглый дурак, чтобы верить и пользоваться. Что ещё? Хоть вы и чародеи, но как и простые селяне, признаёте только палку. Что ж, будете работать из-под палки. А потом, когда придут другие, уже создастся молва среди колдунов, волшебников и чародеев, что существует некий совет восьми тайных. Сейчас уже 7. сильных и благородных, которые живут и работают, чтобы сделать мир счастливым. Не для себя живут, для всех людей, для рода людского. Беркут, самый быстро схватывающий, неожиданно растянул толстые губы в кривую ухмылке. А ты знаешь, это может получиться. Из-под палки? Обман. Мы будем делать вид, что мы чистые души, всё для народа, только без замка, власти, огорода. Хм. И придут в самом деле чистые души и постепенно нас, неисправимых, заменят в самом деле достойные, которые уже не из подпалки. Алдуны переглядывались, но уже не отводили взор. Только Хакама поморщилась, спросила мурлыкающим голоском: "А ты, герой, в каком году родился?" Предостерегающая улыбка раздвинула его твёрдые губы, блеснули острые зубы. Хакама вздрогнула: "Такими клыками да если в её горло. вне счастном для тех, кто попытается. Теперь нас семеро. Зато голоса не разделится порну. Кака мы отступила на шажок. Семеро семеро, прости, я просто пошутила. От улыбки осталась одна тень. Однако он сказал так неожиданно, что колдуны вдрогнули. И я скажу не только год, но день и час. Беркут сказал предостерегающе. Э, парень, мы только-только начали грабить весь мир. Хотя бы в мечтах. Не потерять бы твою нахальный голову. Вам же важен какой-то залог, сказал Олег просто. Я родился двадцать три года тому в седьмой день весны в тот миг, когда солнце выглянуло из-за видна края. Вот здесь. Его палец уперся на карте Хакамы в середину пустого пространства, где была надпись: "Здесь водятся дивные люди и дивные звери". Беркут кивнул. А тут уже понятной славии дальше тянутся дремучие леса, в которые не ступала нога человека. В глазах Акамы быстро скользнули за его пальцем. Лицо напряглось, будто она пыталась в считанные мгновения вычислить его жизнь, успеть увидеть слабые места. Но Беркут, рассохый, даже Боровик смотрели укоризненно. Зачем же отдавать вот так просто ключи к своей жизни? Ковака и Карает тоже покачали головами. Но она карту взглянула Глаза стали цепкими. Потом оба на перебой заговорили о целях совета семи мудрых. Рассоха тщательно вытирал руки, уже растёр до красна, но всё отыскивал видимые только ему пятнышки крови, снова вытирал чистым полотенцем. Для всех его голос прозвучал неожиданно. А почему тебя, зеленоглазый, называют великим изгоем? Олег опешил. Так называют? Расохов вдруг смутился, глаза опустились к полу, словно искали мышиную норку. И без того сморщенное лицо съёжилось, как яблоко в огне костра. О, чёрт, вечно путаю. Э Это не о тебе, так почудилось. Я ошибся, ошибся. Ничего, ответил Олег. По спине пронёсся холодный ветерок. Волосы на затылке зашевелились при чувстве беды. Ничего страшного. Он не понял, почему эти слова так заледенели кровь. Может быть, потому что рассох и частенько путал настоящее с будущим. И то, что назвал ошибкой, завтра уже не будет ошибкой.